Глава 41. Упруга идя по тропе в чёрной еловой чаще, где там и сям сияла желзязной тонкая берёза, он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем осеннюю глушь, с паутинами растянутыми на лучах, с зарослями царского чая в серых ложбинках, и вдруг просвет. И дальше простор, пустые осенние поля, и на пригорке плотную белую церковку, пасущую несколько бревенчатых исп, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную злучину реки с кудрявыми отражениями. Он был почти удивлен, когда сквозь черноту хвои глянул альпийский склон. Это напомнило ему, что до отъезда следовало рассчитаться с совестью. Деловито и неторопливо он поднялся по склону, достиг серых изломанных скал, вскарабкался по каменистой крутизне и оказался на той площадке, откуда вел за угол знакомый карниз. Не задумываясь, исполняя приказ... Коева ослушаться было немыслимо, он принялся боком переступать по узкой полке и, когда дошел до конца, посмотрел через плечо и увидел тотчас за каблуками солнечную бездну и в самой глубине фарфоровую гостиницу. — На, выкусе сказал ей мартин и, не поддаваясь головокружению, двинулся налево, откуда пришел, и еще раз остановился и, проверяя свою выдержку, попробовал извлечь из заднего кармана штанов портсигары закурить. было одно мгновение, когда грудью, касаясь скалы, он руками за нее не держался и чувствовал, как пропасть за ним напрягается, тянет его за икры и плечи. Он не закурил только потому, что выронил спичечный коробок, и было очень страшно, что звука падения не последовало, и когда он опять двинулся по карнизу, ему казалось, что коробок все еще летит. Благополучно добравшись до площадки, мартин крякнул от радости и опять деловито, со строгим сознанием выполненного долга, пошел вниз по склону и, найдя нужную тропинку, спустился к белой гостинице, посмотреть, что она на все это скажет. Там, в саду, около тенниса, он увидел Валентину Львовну, сидевшую на скамейке рядом с господином в белых штанах, и понадеялся, что она не заметит его. Было жаль так скоро растрясти то драгоценное, что принёс он с вершины. — мартин Сергеевич! А, мартин Сергеевич! — крикнула она, и мартин осклабился и подошёл. — Это сын доктора Эдельвейса, — сказала Валентина Львовна господину в белых штанах. Тот привстал и, не снимая канатье, отодвинул локоть. Нацелился и, резко выехав вперёд ладонью, крепко пожал Мартыну руку грузинов сказал он вполголоса как будто сообщая тайну надолго приехали спросила валентина львовна с улыбкой и быстро натянула яркую с пушком губу на большие розовые зубы вообще да сказал мартин только вот съезжу по делам в берлин а потом вернусь мартин сергеевич тихо справился грузинов и на утвердительный ответ Мартына прикрыл веки и повторил его имя-отчество еще раз про себя. — А знаете вы, — произнесла Валентина Львовна и сделала вазообразный жест своими дивными руками. — Еще бы, — ответил мартин я бы отрачил на юге Франции. Там так спокойно живется, что нельзя не поправиться. Грузинов двумя пальцами потрогал себя за углы рта, и при этом его добротное, чистое, моложавое лицо со сливочным оттенком на щеках, из которых, казалось, можно было сделать тянушки, приняло немного бабье выражение. «Да, вспомнил», — сказал он. «Его зовут Круглов, и он женат на турчанке». «Ах, садитесь!» Скользь произнесла Валентина Львовна и двумя толчками отодвинула в бок свое мягкое, очень надушенное тело, чтобы дать Мартыну место на скамейке. — У него как раз заимка на юге Франции, — развил свою мысль грузинов, — и, кажется, он поставляет в город Жасмин. — Вы в каких же местах были? Тоже в духодельных? — Мартын сказал. «Во — Во-во, — подхватил грузинов. «Где-то там, поблизости, а может быть и не там. Вы что, учитесь в Берлинском университете?» «Нет, я кончил в Кембридже». «Весьма любопытно», — веско сказал Грузинов. «Там еще сохранились римские водопроводы», — продолжал он, обратившись к жене. «Представь себе голубка этих римлян, которые вдалеке от родины устраиваются на чужой земле, и заметь — хорошо, удобно, по-барски». Мартын никаких особенных водопроводов в Кембридже не видал, но все же счел нужным закивать. Как всегда, в присутствии людей замечательных с необыкновенным прошлым он испытывал приятное волнение и уже решал про себя, как лучше всего воспользоваться новым знакомством. Оказалось, однако, что Юрия Тимофеевича Грузинова не так-то легко привести в благое состояние духа, когда человек вылезает из себя, как из норы, и усаживается нагишем на солнце. Юрий Тимофеевич не желал вылезать. Он был в совершенстве добродушен и вместе с тем непроницаем. Он охотно говорил на любую тему, обсуждая явления природы и человеческие дела, но всегда было что-то такое в этих речах, отчего слушатель вдруг спрашивал себя, не измывается ли над ним потихоньку этот сдобный, плотный, опрятный господин с холодными глазами, как бы не участвующими в разговоре. Когда прежде, бывало, рассказывали о нем, о страсти его к опасности, о переходах через границу, о таинственных восстаниях, Мартын представлял себе что-то властное, орлиное. Теперь же, глядя, как Юрий Тимофеевич открывает черный из двух частей футляр и нацепляет для чтения очки, очень почему-то простые очки в металлической оправе, какие подстать было бы носить пожилому рабочему, мастеру со складным аршином в кармане — Мартын чувствовал, что грузинов другим и не мог быть. Его простоватость, даже некоторая рыхлость, старомодная изысканность в платье, фланелевый жилет в полоску, его шутки, его обстоятельность — все это было прочной оболочкой, коконом, который Мартын никак не мог разорвать. Однако самый факт, что встретился он с ним почти накануне экспедиции, казался Мартыну залогом успеха. Это тем более было удачно, что, вернись, Мартын, в Швейцарию на месяц позже, он бы Грузинова не застал. Грузинов был бы уже в Бессарабии.